Глава сорок Остаток дня у Инны прошел нервно. Единственной радостью было, что ближе к вечеру Нарочный снова принес ей пакет с королевскими печатями. В нем были ее любимые сладости, но, увы, не было ни строчки от Саваре. Ладно, в конце концов, рассудила она философски, магистр мужчина занятой, мог не успеть, но сладостей у нее уже было много. Она решила угостить работавших в таверне девушек. Маргот обрадовалась и сразу стала грызть, а вот Кэти сказала «Спасибо, я потом съем» и ушла в кухню. Но Инна успела заметить, каким странным взглядом эта девица на нее зыркнула. Неприятно, но она пожала плечами, для всех хорошим не будешь. И, кстати, Инна так и не нашла тот старый платок. Зато Тибальд сегодня весь день мозолил ей глаза и торчал в таверне. Промотаться день без дела никогда не было сложно для Тибальда. А тут у него просто пригорало. В таверне была толкотня, велись работы, кто-то пиво пил, кто-то деньги зарабатывал. Ему было не до того сейчас. И даже чаевые в десять соль да за раз не отвлекли бы его от главной мысли. Бывший смотритель за стенка сразу просёк, что у нового преподобного как бы это, слегка мозги набекрень. И, видать, личные счеты с Саваре. И в отличие от Бескара, которого никто не называл иначе как «беззубым», Мессир Карл Йорк сам мохнатый. Тут было над чем призадуматься и действовать аккуратно, чтобы самому не загреметь и выгоду свою поиметь. Информацию Йоргу он давал дозированно, понемногу, чтобы не все за раз. Тут разуметь, надо было: выложишь все за раз, и потом какая от тебя польза? Никакой. А ему надо было стать для преподобного полезным, так чтобы вроде своего. Опять же, сведения Тибальд выдавал с оглядкой, чтобы не зацепила кума Кристофа. По известной причине кум давал ему стабильный заработок и кров. Но что-то в последнее время кум конкретно закусил на него из-за этой проклятой приблудной девки. Ишь, какая цаца, бричку ей, не может ходить пешком. А Кристоф туда же, на тебе, племянница, бричку. А на какие шиши? На его, Тибальда, кровные, которых он уже его лишил. Это было последней каплей. И тогда Тибальд решил, а что ему кум? Пусть выгребается, как хочет. Сегодня он собирался преподобному доложить, что Саваре оставил Кристофу некий артефакт для связи. Но тут надо было ловко, чтобы одним махом свалить и девку приблудную, и Кристофа. А самому? А чего бы ему самому таверну не поиметь? По наследству. Кристоф-то, ха-ха, родственник. Как это провернуть, в голове у Тибальда была выстроена теория. Для начала надо было убедить преподобного, что хозяин кабаньей ноги вместе с племянницей шпионят тут за всеми и докладывают все по прямой связи магистру Саваре. Это ведь как посмотреть. Любое дело можно подвести под инквизицию. А косвенных подтверждений было много. Пакеты для Донны Инелии из столицы. То, что магистр зачистил в Сквартон и в каждый свой приезд обязательно захаживал в кабанью ногу. А чтобы ему ходить туда без дела? В общем, Тибальт еле дождался того момента, когда стемнеет, и понесся к миссии. И только собрался подойти к воротам, как увидел, что сам преподобный, весь в черном и черном плаще, вышел из ворот. К нему подошел какой-то парнишка, и вместе они стали удаляться в сторону. Черт, уж очень интересно стало. Тибальт толком не разглядел и решил увязаться следом. День в предвкушении. К вечеру преподобный был распален и полностью готов. Мальчишка ждал его за воротами миссии, и как только он вышел, сразу подошел и заискивающе предложил провести. Они уже прилично попетляли по каким-то закоулкам, и вдруг парень остановился и сказал. «Уже близко, только, ваша милость, вам придется завязать глаза платком». «Что?» — рыкнул Йорк. Тот отшатнулся от него из-за трясся, но стоял на своем. «Без этого никак, ваша милость, хозяйка, она...» «Никак нельзя, ваша милость». Черти что творилось сейчас у преподобного в душе, когда он смотрел на этого сопливого смертника. Однако жажда получить удовлетворение все таки победила. «Хорошо, давай сюда твой платок. Позвольте я сам». И он позволил. А потом они снова петляли где-то, и, наконец, спустя какое-то время, которое уже казалось Йоргу бесконечным, парень помог ему взойти на крыльцо, в котором преподобный насчитал пять ступенек. Открылась дверь. «Его обдало запахом духов?» «Ваша милость», – раздался голос парня. «Мне б на это». Йорк, не глядя, протянул ему монету и рыкнул. Пошел вон». Закрылась дверь, он шумно втянул в себя аромат духов и хотел уже снять повязку, как женская рука остановила его и потянула куда-то. Дело в том, что за преподобным действительно следили. Но только не король и не саваре. то были представители коллегии магов, те самые, с которыми тайно вел дела его предшественник, бывший преподобный из квартанской миссии Бискар. И это был хорошо отлаженный механизм, приносивший прибыль. Однако Бискар ушел до да так, что умудрился спрятать концы в воду. А дело простаивать не могло. Ритуал провести не просто, слишком многие были вложены силы и средства. Коллегии пришлось искать пути, чтобы срочно наладить контакт с новым преподобным. В общем, как бы ни был сейчас миссир Йорк настроен получить удовлетворение, сначала его ждал разговор. Месье Йорк? Мужской голос? Какого чёрта?» Йорк немедленно сдернул повязку. Увидел себя в гостиной, довольно прилично, но провинциально обставленной. Несколько мужчин, женщина рядом с ним, красное платье. Но это было не то красное платье. Преподобного стало заливать чёрной злостью – Вперед выступил мужчина в возрасте, поклонился и проговорил: «Месье Йорк, мне необычайно рады видеть вас. Кто вы? Представьтесь. Йоргу сейчас было плевать на все. Его провели, подсунули дешевку. Мужчина поклонился, начал что-то мямлить про то, что они представители коллегии магов и находятся здесь инкогнито. Преподобный уже собирался сказать, что у него в подвале все они станут разговорчивее. Однако маг его опередил. «Мы и раньше бывали в Сквартоне, у нас есть пропуск от преподобного Бескара. Он ведь был вашим предшественником, не так ли?» – проговорил он вкрадчиво. А Йорк вдруг вспомнил те бумаги, которые забрал Саваре и интуитивно понял, что сейчас может узнать нечто важное. «Допустим», – сказал он. «О, в таком случае…» – мужчина скосился на даму в красном. «Прежде чем вы перейдете к более приятной части, мы хотели бы обсудить с вами кое-что». Плевать хотел Йорк на эту помятую шлюху в красном. У него уже пропала всякая охота. И с каждой минутой отвратительная досада и неудовлетворенность становились все сильнее. «Дальше», — бросил он. Мужчина засуетился и показал ему настоящий в дальней стороне гостиной накрытый стол. «Прошу вас, мессир Йорк, легкий ужин, бокал вина. Я не голоден». Мужчина рассмеялся. «Я понимаю ваше нетерпение. Ну что ж». Преподобный еле сдержался, а тот начал туманно рассказывать, что у них с преподобным Бескаром было плодотворное сотрудничество. Йорк слушал его ровно до тех пор, пока тот не сказал, что Бескар остался им должен. «И надо как-то возместить этот долг». «Что? Возместить долг?» Подобных заявлений Карл Йорк не желал выслушивать ни от кого. «Плевать я хотел на то, что вам задолжал Бескар, ко мне это не относится». Маги из коллегии разом напряглись, поднялся ропот. Слово снова взял главный представитель. «Но вы же новый преподобный Сквартана, заговорил он уже новым тоном. «И для вашей карьеры, наверное, было бы неплохо. Он уже собирался послать их всех, но тут услышал нечто. Лично задержать ведьму?» Закончил мужчина и выжидательно уставился на него. «Как будто холодком повеяло». Это было действительно интересно и заслуживало внимания. А соображать преподобный мог очень быстро. Если или когда ему это было нужно. «Что вы имеете в виду?» – спросил он, откидывая назад голову. Вытащил тяжелую кожаную перчатку и стал натягивать ее на правую руку. Мужчина внимательно проследил его жест, свел руки вместе и начал. «Вы ведь понимаете, мистер Йорк, каких трудов нам стоило воспроизвести всплеск?» «Какая отдача, последствия от ритуала?» «Пришлось пойти на жертвы?» «И немалые?» Мак кивнул и даже прошелся по комнате, прежде чем продолжить. «Увы, как вы знаете, настоящих ведьм теперь мало, очень мало, почти нет. Приходится идти на ухищрения. Сначала организовывать всплеск силы, а потом находить подходящую для наших целей женщину, которую и объявляют ведьмой. Это мессер Йорк сообразил быстро». и опровергнуть обвинения никто не может, а женщины к тому времени становятся буйно помешанными и отправляются в пожизненное заточение. Тут бы следовало задать вопрос, а зачем коллегии магов это нужно? Столько усилий! Что за ритуалы и о каких жертвах идет речь? И самое важное, какие цели тут преследуются? Однако все это не интересовало преподобного Йорга, потому что он выцепил главное для себя – и теперь слушал более чем внимательно. А пространно и обтекаемо пояснял, что они с Бескаром договорились. Коллегия выполнила свою часть работы, а тот в последний момент струсил и умудрился все испортить. Нагрянул магистр Саваре, пошли облавы. Но теперь момент благоприятный, и можно завершить начатое. «Мы получим причитающееся нам», многозначительно проговорил представитель коллегии, а вы мессир, причитающуюся вам долю и плюс еще вознаграждение». А преподобному стало смешно, потому что он уже знал, кого назначат ведьмой. И магия из коллегии ему ни черта не нужны, плевать он на них хотел. Карл Йорк ни с кем не собирался делиться. Этой ведьмой он намеревался заниматься сам и только сам. Она у него сознается во всем и из подвала не выйдет. «Меня не интересует ваше предложение». Холодно проговорил Йорк, поворачиваясь, чтобы уйти. «Но вы не можете просто так уйти!» Прошипел маг ему в спину. «Попробуй меня задержать», – бросил преподобный. Они замерли, глядя друг на друга. Задержать Йорга им бы действительно не удалось. Инквизиторы не так просто получают силу. Он мог спокойно выжечь тут весь квартал, и маги еще ответили бы за покушение на него. «Дайте хотя бы слово чести, миссер Йорк, что вы никому не расскажете». «Слово чести? Что ж, это ему ничего не стоило. Даю», — проговорил Йорк. Повернулся к магам спиной и вышел, хлопнув дверью. Удовлетворения он опять не получил, зато эти недоумки подали ему хорошую идею. Но существовала одна сложность. Нельзя просто так объявить женщину ведьмой. В этом маге были правы, нужны доказательства. Он быстрым шагом шел к миссии. Оказалось, что чертов дом, куда его заманили, был в самой грязной части предместья, стыло примыкавшей к портовым постройкам. Грязь, мусор везде. Преподобный выругался и вдруг заметил в темноте силуэт. Опять слежка? Метнуться и быстро изловиться глядатая было несложно, им оказался его собственный осведомитель Тибальд. «Я...» — проблеял тот. «Миссерьюр, у меня для вас важные новости». «Говори», — отпустил он его. Внимательно выслушал. Крестов, шпион Саваре и его племянница тоже. Отлично, но преподобному нужно было другое. Одно резкое движение, и его рука снова сдавливала горло подонка. Достань мне доказательства, что она ведьма, прошипел Йорк ему в лицо: Получишь вознаграждение.